22. Нараян Химчандра. Приблизительно в это время в Англию приехал Нараян Химчандра. Я много слышал о нем, как о писателе. Мы встретились в доме мисс Маннинг из Индийской национальной ассоциации. Мисс Маннинг знала, что я не слишком общителен. Когда я приходил к ней, то обычно подолгу просиживал молча и подавал голос, только если ко мне обращались. Она и представила меня Нараяну Химчандре. Он не владел английским языком. Одевался он странно. Носил плохо сшитые брюки, вечно мятый грязноватый коричневый пиджак, по моде парсов обходился без галстука и воротничка, а голову покрывал шерстяной шапочкой с кисточкой. Вдобавок ко всему, он отрастил длинную бороду. Тело с л о ж е н и е он был хрупкого, высоким ростом тоже не отличался. Округлое лицо покрывали следы оспы, а нос был не заостренным, но и не тупым. Рукой непрерывно теребил бороду. Такой необычный на вид и странно одетый человек, конечно, выделялся среди членов приличного общества. «Я наслышан о вас», — сказал я ему. «Читал некоторые из ваших сочинений. Я был бы рад, если бы вы любезно согласились зайти ко мне». Голос у Нараяна Химчандры оказался хрипловатым. Он спросил с улыбкой. «Конечно. Где вы живете?» «На Стор-стрит». «Значит, мы соседи. Я бы хотел выучить английский язык. Не могли бы вы мне в этом помочь?» Буду счастлив помочь вам всем, чем только смогу. Если хотите, я стану проводить занятия у вас дома. О нет, лучше я буду навещать вас. Могу принести с собой учебник». Мы назначили день и время первого занятия, а вскоре стали близкими друзьями. Для Нараяна Химчандры решительно не существовало никакой грамматики. Лошадь он читал глаголом, а слово «бегать» — существительным. Могу припомнить еще много подобных забавных примеров. Но его нисколько не смущало собственное невежество, а мои скудные познания в грамматике не произвели на него никакого впечатления. Он уж точно не считал, что незнание грамматики можно стыдиться. Как-то раз он заявил, «Я, в отличие от вас, не посещал никаких школ и никогда не чувствовал необходимости в знании грамматики, чтобы выражать свои мысли. Вы владеете Бенгали? А я владею». Я много путешествовал по Бенгалии. Это я помог людям, читающим только на Гуджарате, прочитать труды мудрейшего д е б е н д р а н а т х а Тагора. Речь идет об отце знаменитого писателя и поэта р а б и н д р а н а т а Тагора, религиозном деятеле и активном участнике общества Брахна Самадж. Я хочу перевести на Гуджарате и другие сокровища литературы разных стран и народов. Мои переводы не буквальны, но лично меня удовлетворяет моя работа. если удается передать сам дух оригинала. В будущем другие, те, кто обладает более обширными познаниями, сделают лучше и больше. Но я вполне доволен своими достижениями, и это без знания всякой грамматики. Я владею маратхи, хинди, бенгали, а теперь начал учить и английский. Мне прежде всего необходим большой словарный запас, и вы ошибаетесь, если считаете, что я остановлюсь на этом. Я поеду во Францию и выучу французский язык. Мне говорили, что на этом языке написано множество хороших книг. Если удастся, отправлюсь потом в Германию и выучу там немецкий». Он мог говорить об этом бесконечно, а его желание путешествовать и учить иностранные языки было поразительно. «В Америку вы тоже собираетесь?» «Обязательно. Как могу я вернуться в Индию, не побывав в новом свете?» «Но откуда вы возьмете столько денег?» «А зачем мне много денег? Я ведь не такой модник, как вы». Мне достаточно небольшого количества еды и кое-какой одежонки. Мои гонорары и пожертвования друзей покроют расходы. п у т е ш е с т в у я всегда третьим классом. Вот и в Америку поплыву на палубе». Простота Нараяна Химчандры была такой же искренней, как его откровенность. В нем не было ни следа гордыни, за исключением, конечно, чрезмерно высокой оценки своих писательских способностей. Встречались мы ежедневно. У нас было много общего. м оба были вегетарианцами и часто завтракали вместе. В то время я жил на 17 шиллингов в неделю и часто готовил себе сам. Иногда он приходил ко мне, иногда я к нему. Я стряпал английские блюда, но моего друга могла удовлетворить только индийская пища. Ему не хватало индийского гороха дала. Обычно я готовил суп из моркови или нечто подобное, а его мои вкусы расстраивали. Однажды он где-то достал бабы мунг, сварил и принес мне. Я с удовольствием поел, и так начался наш обмен. Я приходил к нему со своими угощениями, а он подчевал меня своими. Тогда все говорили о кардинале Мэнинге. Лондонскую забастовку докеров удалось прекратить лишь благодаря Джону Бернсу и кардиналу Мэнингу. Я рассказал Нараяну Химчандре о том, как нравилась Дизраэли, простота кардинала. Бенджамин Дизраэли, 1804-1881. английский государственный деятель, дважды занимавший пост премьер-министра Великобритании. Известен в том числе и тем, что выступал за улучшение гигиены промышленного труда и жилищных условий рабочих. В таком случае я должен встретиться с этим мудрым человеком, заявил Нарайан. Кардинал важная птица. Каким образом вы надеетесь встретиться с ним? Каким образом? Я точно знаю, как этого добиться. Вы н а п и ш и т е ему письмо от моего имени, объясните, что я писатель, и хотел бы лично поблагодарить его за гуманность. Не забудьте добавить, что я возьму вас с собой. Мне понадобится переводчик, ведь я не владею английским языком. Примерно такое письмо я и написал. Через два или три дня от кардинала Мэнинга н пришел ответ. Нам назначили дату аудиенции. Так мы оба явились к кардиналу. Я надел парадный костюм, а Нареан Химчандра остался верен себе. Тот же сюртук, те же брюки. Я хотел было поднять его на смех, но он посмеялся последним и сказал, «Вы, так называемые цивилизованные молодые люди, слишком трусливы. Великие люди никогда не оценивают человека по его внешнему виду. Им важнее понять, какое у него сердце». Мы вошли в особняк кардинала, и как только уселись, высокий, худой и уже пожилой джентльмен появился в комнате и пожал нам руки. Нараян Химчандра так приветствовал его. «Не хочу отнимать у вас слишком много времени». «Я наслышан о вас и почувствовал необходимость лично выразить благодарность за все то хорошее, что вы сделали для забастовщиков. У меня есть что-то вроде традиции посещать мудрецов по всему миру, и поэтому я решился побеспокоить вас». Это, разумеется, был мой перевод. Говорил Нараян й Химчандра на Гуджарате. «Я рад вашему визиту. Надеюсь, пребывание в Лондоне вам понравится, и вы сможете лучше узнать наш народ. Да богословит вас Бог». С этими словами кардинал поднялся и попрощался с нами. «Однажды Нараян Химчандра пришел ко мне в рубашке и т х о т и т х о т и предмет гардероба людей Южной и Юго-Восточной Азии, кусок ткани, о б е р н у т ы й вокруг тела и п р и к р ы в а ю щ и й бедра и ноги. Моя добрейшая хозяйка открыла дверь, а потом в смятении прибежала ко мне. Это была новая хозяйка, прежде не встречавшая Нараяна Химчандру, и воскликнула. Там какой-то сумасшедший желает вас видеть». Я подошел к двери и с удивлением уставился на своего друга. Даже меня поразил подобный наряд. Однако на его лице не отразилось ни малейшего беспокойства. На нем сияла обычная, широкая улыбка. «Неужели детишки на улице не приставали к вам?» «Да, они какое-то время бежали за мной, но я не отвечал, и они отстали». Через несколько месяцев Нараян Химчандра отправился в Париж. з е м он взялся за изучение языка и перевод французских книг. К тому моменту я владел французским на довольно приличном уровне, и потому он дал мне прочитать свои переводы. Это были даже не переводы в полном смысле слова, а всего лишь пересказы. Затем он все-таки побывал в Америке, как и мечтал. Лишь с большим трудом ему удалось получить билет на палубу. В Штатах его арестовали за то, что он был неприлично одет. Он вышел на улицу в рубашке и д х о т и Насколько помню, обвинения с него почти сразу же сняли. 23. Всемирная выставка. В 1890 году в Париже проводилась Всемирная выставка. Я читал о том, как в н е готовились. м Не всегда хотелось увидеть Париж, а потому я решил, что лучше будет воспользоваться сразу двумя возможностями. Главной достопримечательностью выставки стала Эйфелева башня. с о р у ж е н и е из металла высотой почти в тысячу футов. Были, разумеется, и другие любопытные объекты, но башня оставалась среди них главной, поскольку до той поры считалось, что постройка такой высоты не может простоять долго и не рухнуть. Я слышал вегетарианском ресторане в Париже и снял рядом комнату на неделю. Средства я расходовал очень экономно, как на проезд, так и на осмотр города. Осматривался я почти неизменно пешком, пользуясь картой Парижа и планом самой выставки. Этого оказалось достаточно, чтобы ориентироваться на улицах и найти все основные достопримечательности. Выставку я запомнил как нечто невообразимо великолепное и огромное. Хорошо запомнил я и Эйфелеву башню, на которую поднимался дважды или трижды. На одной из платформ располагался ресторан. И просто ради того, чтобы с полным правом потом рассказывать, что ел на такой огромной высоте, я растранжирил 7 шиллингов. Точно так же в моей памяти… сохранились древние парижские церкви. Их величавость и торжественная тишина внутри поистине незабываемы. Как мне забыть чудесный облик Нотр-Дама, его внутреннюю отделку, его скульптуры? Я подумал о том, что люди, потратившие миллионы на строительство такого прекрасного собора, не могут не любить Бога. Мне доводилось читать о парижской моде и фривольности парижан. Подтверждение этому встречались почти на каждой улице, но сора церкви и не имели с ними ничего общего. Человек забывал о городском шуме и суете, как только входил внутрь. Даже его собственные манеры менялись. Он вел себя достойно и почтительно, проходя мимо кого-то, преклонившего колено перед ликом Пресвятой Девы. Тогда я убедился, что коленопреклонение и молитвы — не суеверие. Преданный Богу не стал бы вставать на колени, обожествляя всего лишь кусок мрамора. Этих людей вдохновляла неподдельная вера, и они молились не камню, но святой сущности, символом которой он являлся. Я понял, что своими молитвами каждый из них искренне прославляет Бога. Не могу не написать несколько слов об Эйфелевой башне. Я не знаю, какой цель она служит в наши дни, но тогда одни ее поносили, а другие хвалили. Помню, что т о у с т о й был одним из наиболее строгих критиков. Он сказал, что Эйфелева башня стала памятником человеческой глупости, а не мудрости. Худший из отрав он читал табак, поскольку человек, попавший в зависимость от него, готов совершать преступления, на которые не способен даже горький пьяница. Да, спиртное сводит людей с ума, но табак совершенно затуманивает разум и заставляет строить воздушные замки. Эйфелеву башню Толстой отнес к творениям человека, чей разум затуманен табаком. Эта башня не искусство, она не украсила всемирную выставку. о л у п ы собирались поглазеть и взобраться на нее, привлеченные лишь ее новизной и уникальными размерами. Башня стала игрушкой, а нам нравятся игрушки, потому что в душе мы по-прежнему дети. Это и можно назвать целью, которой служит Эйфелева башня. 24. Принят, но что потом? До сих пор я ничего не рассказывал о том, как был принят в Лондовскую коллегию адвокатов. Настало время поговорить и об этом. Студент должен был выполнить два условия, чтобы быть принятым. Придерживаться семестров, 12 семестров, которые продолжались в общей сложности около трех лет, и сдать экзамены. Фраза «придерживаться семестров» на самом деле означала проедать семестры, то есть посещать по меньшей мере 6 из примерно 24 ужинов за семестр. Можно было не есть, главное — в и ц ь в назначенное время и присутствовать до конца ужина. Но, конечно же, обычно почти все охотно ели и пили, ведь блюда и вина были отменные. Стоил ужин от двух шиллингов и 6 пенсов до трех шиллингов и 6 пенсов, 2 или 3 рупии. Цена считалась умеренной, поскольку в любом ресторане такую же сумму пришлось бы выложить только за вино. Вероятно, потому что мы в Индии недостаточно цивилизованы. Нас удивляет, что вино может стоить дороже еды. В первый раз я даже удивился, как легко люди соглашаются выбрасывать такие суммы на спиртное. Позже я понял, почему они это делают. Сам же я частенько не ел на этих ужинах вообще. Из всего разнообразия предлагаемых блюд я мог выбрать только хлеб, вареный картофель и капусту. Поначалу я отказывался от этой пищи, но вскоре полюбил ее и даже отваживался просить принести мне другие вегетарианские блюда. Ужин для старшин юридических корпораций отличался еще большим разнообразием, чем тот, которым кормили студентов. Я, еще один студент, парс по национальности, тоже вегетарианец, поинтересовались, нельзя ли нам получать вегетарианские блюда, входившие в меню для старшин. Разрешение было дано, и мы могли отныне есть фрукты и овощи с их стола. Две бутылки вина полагалось на группу из четырех человек, и когда стало известно, что я не прикасаюсь к спиртному, все захотели немедленно заполучить меня в свою четверку, чтобы опустошить две бутылки втроем. В каждом семестре устраивался один особенно торжественный вечер с дополнительной порцией спиртного. К портвейну и хересу подавали шампанское. В такие вечера меня просили непременно являться, и я был желанным гостем за любым столом. Тогда я не понимал, да и до сих пор не пойму, как эти ужины помогали подготовить молодых людей к профессии. В давние времена только нескольким студентам дозволялось участвовать в подобных ужинах. На них царила благоприятная атмосфера для бесед между учащимися и признанными адвокатами, для разговоров со старшинами, для произнесения речей. Студенты получали дополнительную информацию о мире, поданную в изысканной форме, и так улучшались их собственные ораторские способности. В мое время ничего подобного не происходило, поскольку старшины сидели за отдельным столом. Традиция явно потеряла всякий смысл, но в консервативной Англии ее все равно продолжали придерживаться, по старой памяти. Программа была несложной, и новоиспеченных адвокатов шутку называли «застольными». Все знали, что экзамены стали чистой формальностью. Мне пришлось сдавать два — по римскому праву и по обычному. Для подготовки нам выдавались учебники, которые мы могли уносить домой, но едва ли хоть кто-нибудь серьез их читал. Я знавал многих, сдававших римское право, затратив на подготовку пару недель, а к обычному праву они готовились просто листая конспекты по предмету «два или три месяца». Экзаменационные билеты с о д е р ж а л и простые вопросы, и экзаменаторы не проявляли излишней строгости. Процент успешно сдавших римское право доходил до 95 или 99. Оба экзамена выдерживали 75% студентов или даже больше. Опасаться провала не стоило еще и потому, что экзамены проводились не один, а четыре раза в год. Никаких трудностей с ними таким образом не возникало. Я же умудрился создать себе проблемы. Мне казалось, что я непременно должен прочитать все учебники, поскольку не хотел остаться обманщиком, не усвоившим эти книги. Кроме того, на некоторые учебники я изрядно потратился. Я решил удалить римское право на латыни. Вот где пригодилось знание языка, приобретенное за время подготовки к лондонским вступительным экзаменам. Она оказалась полезной позже, в Южной Африке, где пришедшие из Голландии законы практически полностью основаны на римском праве. Так чтение кодекса и с т и н и а н а стало хорошим подспорьем в понимании южноафриканского права. Мне потребовалось 9 месяцев достаточно н а п р я ж е н н ы х усилий, чтобы ознакомиться с трудами по английскому обычному праву. Довольно много времени отнял у меня учебник Брума Обычное право, огромный, но крайне интересный том. Право справедливости с м и л а также и м е л о большое значение, хотя о к а з а л о с ь сложным для понимания. В «Судебных прецедентах» Уайта и Тедора описывались реальные случаи судебной практики, поэтому книга была не только интересной, но и полезной с практической точки зрения. Мне также показались важными произведения Уильямса и Эдварда «Недвижимость» и «Собственность» Гудива. Учебник Уильямса читался как роман, Еще одним трудом, который, насколько помню, я изучил с таким же неослабевающим интересом уже по возвращению в Индию, стало индусское право Мэйна. Однако здесь пока не место для беседы об индийской юридической литературе. Я сдал экзамен и был принят в коллегию адвокатов 10 июня 1891 года. 11 июня я зарегистрировался в Высоком суде Лондона. 12 июня я отплыл на родину. Но, несмотря на все усердные занятия, Я ощущал беспомощность и даже страх. Я не считал себя достаточно квалифицированным адвокатом, чтобы приступить к реальной практике. Впрочем, необходима отдельная глава, чтобы поведать о владевшем мной тогда смятении. 25. Моя беспомощность. Было легко сдать экзамены. Однако заниматься реальной адвокатской практикой куда труднее. Я выучил законы, но не знал, как их применять. С интересом прочел правовые принципы, но понятия не имел, что с ними делать. ь в с е к о т о р ы е тоэ от Лейнон, но Лейдос» пользуюсь своей собственностью так, чтобы не причинить вреда чужой. Был одним из таких принципов, но меня приводило в полнейшее замешательство мысль о том, каким образом использовать его в делах будущих клиентов. Я, конечно же, прочел обо всех самых известных прецедентах, в которых применялся принцип, но это нисколько не придало мне уверенности. Более того, Я ничего не почерпнул из прочитанных учебников об индийском законодательстве. У меня не было ни малейшего представления з а к о н а х индусов и мусульман. Я даже не знал, как составить обычное исковое заявление и чувствовал себя полностью растерянным. Я слышал о сэре Ферасшахи м е х т и с о т р я с а в ш и м залы судов львиным рыком. Как же ему удалось, гадал я, научиться этому искусству в Англии? И речи быть не могло о том, чтобы сравниться с ним в юридическом мастерстве, Я очень сомневался, что смогу хотя бы просто заработать себе на жизнь, практикуя как адвокат. Меня начали терзать подобные сомнения и тревоги еще во время учебы. Я поделился своими проблемами кое с кем из друзей. Один из них порекомендовал обратиться за советом к Дадабхаю на р о д ж е Я уже упоминал, что привез в Англию рекомендательное письмо к Дадабхаю. Вспомнил же я о нем слишком поздно. Теперь мне казалось, что я не имею права тревожить столь важного человека просьбой о личной встрече. Когда объявляли о том, что будет его лекция, я непременно приходил послушать, забивался в угол сала, убивался тем, что видел и слышал, а потом уходил. Чтобы подружиться со студентами, он основал ассоциацию. Я посещал собрания и радовался заботе Дадабхая о студентах. Последние его очень уважали. И все же со временем я набрался храбрости, чтобы передать ему рекомендательное письмо. Он ответил, «Можете прийти и выслушать мои советы, когда вам будет угодно». Но я так и не воспользовался его приглашением. Мне показалось неправильным досаждать ему без крайней необходимости. Я не посмел в тот момент последовать совету друга и рассказать Дадабхаю о своих затруднениях. Сейчас не помню, был ли это тот же самый друг или другой, но кто-то дал мне еще один полезный совет. обратиться к мистеру Фредереку Пинкату. Он состоял в консервативной партии, но относился к индийским студентам сердечно и бескорыстно. Многие из них искали у него поддержки, и я тоже попросил его о встрече. Он согласился. «Никогда не забуду н а ш е й беседы». Он над д у ш и посмеялся над моим пессимизмом. «Неужели вы полагаете, — сказал он, — что каждый должен непременно стать фирошахом Мехтой?» «Фирошахи!» и бодрудины редко встречаются. Помните, чтобы стать обыкновенным адвокатом, не нужны какие-то особые таланты. Честности и трудолюбия вполне достаточно, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Многие дела не настолько уж и сложны. Впрочем, я хотел бы услышать, насколько вы начитаны. Когда я назвал прочитанное, на его лице отразилось разочарование. Но оно показалось лишь на мгновение. Почти сразу Пинкат снова просиял улыбкой и сказал… Теперь мне понятна причина вашего беспокойства. Ваш круг чтения весьма ограничен. Вы плохо знаете этот мир. А для Вакил это Сан-Кванон, то есть обязательное условие. Вы даже не читали истории Индии. Хороший адвокат непременно должен проникнуть в самую суть человеческой натуры. Ему следует научиться разбираться в характере человека, который можно прочитать по лицу. И, конечно же, каждый индиец непременно должен знать историю своей страны. Кажется, что она не имеет прямого отношения к юридической практике, но знание ее жизненно важно. Как я понял, вы не читали «Историю восстания» 1857 года Кея и Малисона. Прочтите ее и купите еще две книги, чтобы понять человеческую природу. Он имел в виду труды Лаватора и ш е м и л ь Пинника по физиогномике. Я был очень благодарен этому почтенному человеку. Он рассеял все мои страхи, но как только мы с ним расстались, Тревога вновь охватила меня. Особенно волновало то, как научиться читать характер человека по лицу, когда по пути домой я думал о рекомендованных им двух книгах. На следующий день я приобрел книгу Лаватора. Сочинений Шамиль Пинника в магазине не оказалось. Я взялся за чтение труда Лаватора и обнаружил, что он не только труднее право справедливости Снелла, но и совсем не интересен. Я много узнал л и ц Шекспира. но так и не научился угадывать шекспировские черты характера в прохожих, когда бродил по лондонским улицам. Книга Лаватора ничего не прибавила к моим знаниям, а советы мистера Пинката почти ничем мне не помогли. Только его доброта приободрила меня. Вспоминаю его улыбающееся лицо. Я поверил сказанным им словам о том, что проницательность, память и талант Фирошаха м е х т ы не обязательны для преуспевающего адвоката. Достаточно честности и трудолюбия. а поскольку был же я был В значительной степени наделен этими качествами, моя вера в себя окрепла. Кнюк к е и Мали Сына я не успел оселить в Англии, но прочитал их уже в Южной Африке, поскольку дал самому себе обещание обратиться к ним при первом же удобном случае. Теперь у меня появилась надежда. Ее тонкий лучик пробился сквозь пелену отчаяния. Когда я прибыл в б о м б е и на п р о х о д е а с а м море в гавани было неспокойным, и мне пришлось добираться до причала на катере.